Глава 33 В приемной спросила у первого попавшегося на пути эльфа, где разместили моих друзей. Оказалось, всех жертв Аракнида перевели в башню. Стазис с несчастных не сняли, но лишенные подпитки они медленно умирали. Яд пожирал тела, невзирая ни на что. Все ребята и марги лежали в одной палате. Только Эвеленью и Калема поместили отдельно. Первым делом направилась к эльфийке. Яд из тела удалила довольно быстро. А вот как вернуть ту часть сознания, что томилось внутри меня, не знала. «Это должен быть очень близкий контакт», – подсказал Аран. «В каком смысле?» – не поняла я. «Действие аналогично тому, как ты привыкла отдавать энергию». Хочешь сказать, что мне придется целовать ее? Нет, ты в своем уме? Могу взять эту работу на себя. К тому же ты будешь знать, что делать. С твоими друзьями у меня тоже нет никакого желания целоваться. Хмыкнула ракнит Да, но тело-то мое. Что скажет Эви, когда очнется? Спасибо, она скажет. Гарантирую. Эльфиечка ничего не вспомнит как наяву увидела плотоядно ухмыляющегося мужчину. Меня передернуло от отвращения. «Ладно», — согласилась я, «только ничего лишнего, поклянись». «Успокойся ты, сейчас для меня важны другие вещи, например, новое тело. А полудохлые эльфийки интересуют в последнюю очередь, будь уверена». «Ну, раз так, то давай сделаем это». Передав контроль Арану, я не без брезгливости наблюдала, как наклоняюсь к лицу Эви и как соприкасаются наши губы. А тот момент, когда Аран призвал часть сознания девушки из-за грани и вдохнул его в тело через приоткрытые губы и изучала с особым вниманием. На первый взгляд ничего сложного, но сил на это ушло прилично. «У нас получилось?» С сомнением спросила я. По внешнему виду Эви непонятно, она ли это или ее пустая оболочка. Не сомневайся, успокоил аран Девушка очнется через несколько часов. Для нее время остановилось на том моменте, когда я впрыснул яд. Лучше бы кто-то находился рядом с ней в этот момент. Думаю, это можно легко устроить. Пойдем. Меня ждут Эйрл и Тольт. Им тоже нужна помощь. Я ты стел парней убрала сразу. Главное остановить его гибельное действие, а потом уже экспериментировать с возвратом сознания. Сомнения в успехе, безусловно, закрадывались в голову. Аран намного опытнее в этих вопросах. Но целовать парней отказался, мотивируя тем, что должна сделать все сама. «Иначе, как я перемещу его в новое тело?» Первым был Тольт. Я, жутко смущаясь, коснулась губ парня, прикрыла глаза. Сложно отрешиться от факта, что все это лишь для того, чтобы вернуть его к жизни. «Представь, что ты там, внизу, за барьером», шептал Аран. «Протяни ему руку и веди за собой. Это в твоей власти» и я мысленно перенеслась на камень посреди маслянистой черной реки. Подала руку Тольду. «Идем со мной», — позвала его. «Я помогу тебе». Обернувшись к Эйрону и Нику, оставшись там, сказала. «Обещаю, вернусь за вами так быстро, как только смогу». Стоило Тольду коснуться руки, как он, преобразуясь в густок чистой энергии впитался в меня, как некогда Аран. Не бойся, вовремя успокоила Ракнит. Не ожидавшая такого, я запаниковала. Так и должно быть. Теперь возвращайся и вдохни жизнь в парня. Часть сознания Тольда, приправленная моей собственной энергией, легко скользнула в пустое тело. Вот и всё, молодец, похвалил Аран. Теперь добавь еще немного своей силы. «Так хорошо!» — следил он за каждым моим действием. «Теперь все. Можешь уже отлипать от него. Но если хочешь, немного порезвись с ним, я отвернусь». «Гад!» — членистоногий! Беззлобно рыкнула я. «Очень надо мне целоваться. Если бы от этого не зависела его жизнь, то...» «Да понял я. Уж и пошутить нельзя. Иди, тебя Клыкастик ждет». «Смотри, какой экземпляр! Из высокородных!» «Мне все равно, кто он, я его едва знала. Если могу спасти, значит, просто сделаю это. А тебе известно, что у Доров очень трепетно относятся к долгу крови. Спасая мальчишке жизнь, можешь нажить себе кучу проблем». «Ну, он ведь не вспомнит, правда? Ты же сам говорил. Так что замолчи, мне нужно сосредоточиться». С Эйрелом все вышло быстрее. Теперь я знала, что делать, и не отвлекалась на подсказки и пошлые шуточки Аарона. Когда вынурнула из своеобразного транса, вампир уже спал. Как и Тольт. А вот для Дифраема и двух неизвестных Маргах все было кончено. Пока я возилась с ребятами, все трое Маргов умерли. Они излучали ни с чем не сравнимую аманацию смерти. Я накрыла их тела простынками и тихонько выскользнула из палаты. Оставался еще один человек, жизнь которого была мне дороже всех. Я спешила к другу. Ник! Влетела я в помещение и едва не споткнулась на ровном месте, обнаружив на кровати ухмыляющегося мужчину. Килис! узнала телохранителя Клоды. Ты что здесь делаешь? И где Николас? Это тот долговязый придурок, что пускает слюни и писает в штаны? Не знаю, пожал плечами Дроу. Хотя нет, могу подсказать, кто знает. Кажется, моя хозяйка видела его недавно. Они мирно побеседовали. Она дала ему конфетку и увела куда-то. Так, непроизвольно стиснула кулаки. Что вы хотите от меня? Вам велело лучше пройти со мной. Хозяйка сама объяснит. Хищно улыбнулся Киллис. Дроу привел меня в палату, где лежал Калимд Харас. Клода сидела рядом. Она поддерживала брата, вливая свою энергию. Парень, а вернее молодой мужчина, жил только благодаря сестре. Я бы тоже боролась до последнего. Будь на ее месте. Ну как объяснить, что я не всесильна? Где Никк? Он не пострадает, если ты поможешь Калему. Дро усочилась ненавистью. Если бы могла, она убила меня на месте. Но от меня зависела жизнь ее брата. Ну, как она считала? Где он? Пока не докажете, что с ним все в порядке, не сдвинусь с места. «Килис, приведи этого идиота!» Скривившись, приказала Клода. Телохранитель выскользнул за дверь. «Зачем ты так?» – спросила я. «Если бы это было в моих силах, я спасла бы твоего брата». «Ты врешь. Это месть мне. Это из-за Транера, да?» «А при чем тут Тершатыйян?» – удивилась я. «Он выберет меня», – с гордостью заявила Дроу. «А ты так и останешься для него дешевой подстилкой и халявным источником энергии». «Вот оно что!» И какое место ты рассчитываешь занять подле него, любовницы?» — хмыкнула я. «Если бы Транер любил эту заносчивую девицу, я бы прочла это в его мыслях. К сожалению, мне прекрасно известно, чей образ хранился в его памяти». «Он женится на мне», — мстительно выпалила Клода. «Я стану хозяйкой в его доме, и, поверь, твоя жизнь превратится в ад». Слова Дроу больно ударили по моим чувствам. Я не смогла равнодушно принять новость. Девчонка поняла это и злорадно усмехнулась. Вернувшись, телохранитель прервал наш разговор. А я, увидев держащего за рукав мужчины друга, со всхлипом бросилась к нему, обняла. Но парень лишь озирался устремленным в никуда взглядом и никак не реагировал на мое присутствие. «Убедилась!» – язвительным тоном поинтересовалась Клода. кил телохранитель мгновенно переместился за спину Ника и неуловимым глазом, взмахом руки, достал нож. Приставил его к горлу несчастного. «Одно неловкое движение, и он даже ничего не поймет!» – растягивая слова, проворковала Дроу. «Как же я ненавидела ее в этот момент!» «Слушай, и правда, зачем тебе этот придурок?» Вмешался молчавший все это время аран «Это всего лишь тело. Сознание-то его в надежном месте. Подберешь парня посимпатичнее, да и переселишь. Он еще спасибо за это скажет. А эту выскочку я бы придушил». «Заткнитесь!» — рявкнула обои. «Я сделаю то, о чем просишь», — бросила Клодия. Но ты прекрасно понимаешь, каким очнется твой брат. Неужели желаешь ему такой участи?» «Не твое дело, Суворова», – прошипела Дроу. «Килис, покажи ей, что не надо разговаривать со мной таким тоном». Мужчина едва надавил на нож, а на шее Ника расцвела красная полоса. Алые капли резво потекли по коже. «Если с моим другом что-то случится...» «Умирать будете медленно», – пригрозила я. Подошла к кровати, придвинула поближе кресло. Яд Аракханы самый сильный. В прошлый раз чуть сознание не потеряла. Не хотелось бы мне показывать врагам, а Клоду я теперь воспринимала только так, свою слабость. Устроившись на кресле, дотронулась до почерневшей руки Калема. Горький яд палился внутрь меня, отравляя организм. Во рту чувствовался отвратительный привкус хинина, жуткая слабость в теле, головокружение. Стиснув зубы, я терпела и продолжала вытягивать отраву. Мышцы ломила, раздираемые закипающей кровью. Я сама покрылась тонкой паутиной черных вен. От напряжения лопнули сосуды в глазах. Мир вокруг заволокло кровавой пеленой. «Довольно!» – бушевал Аран, «Ты погубишь нас. Хватит!» «Ты поклялась, что вернешь меня в новое тело!» «Ты не выполнил свою часть клятвы!» «Ник, он все еще нуждается в помощи!» «И еще ты обещал разобраться с метками!» «Хорошо! Ты не оставляешь мне выбора!» – прорычал Аран и перехватил управление телом. Меня он в порыве злости выпихнул за барьер. Что творилось снаружи, я не видела. Только когда Ник, стоящий рядом, вдруг стал бледить и растворился в воздухе, не на шутку испугалась. Аран вернул его в тело? Или случилось что-то непоправимое? Что, если я умерла? Что, если навсегда останусь в этом месте? Аран ведь мог обмануть меня склятвой. Здравый смысл призывал к спокойствию, но незнание ситуации и паника все чаще захлестывали правильные выводы. Не выдержав, рванула через барьер. Видимо, я потратила на перенос последние резервы, потому что, едва миновав клубящуюся преграду, отключилась. Очнулась уже на кровати в одной из палат целительской башни. Одна. На столике у кровати стоял графин с водой. Кружка с целебным отваром. На тарелке, бережно накрытой салфеткой, пара булочек с повидлом и бутерброды. Первым делом утолила жажду. Затем помчалась в ванную комнату. Контрастный душ придал сил. Укутавшись в теплый халат, устроилась на кровати. Урчащий желудок недвусмысленно напомнила себе. «Я как раз отправила в рот последний кусочек бутерброда» когда дверь распахнулась и на пороге появился. «Ник!» Я подскочила на месте. Парень шагнул навстречу, заключая меня в объятие. «Это правда ты! Живой, настоящий! Я так рада!» Повисла у друга на шее. «Невероятно! У нас получилось! Я смогла! Справилась!» Я взъерошила на его голове так привычно торчащие в разные стороны волосы. Потрепала парня за щеки, поправила съехавшую на бок серую мантию. После снова прильнула к груди, чувствуя, как колотится его сердце. На глазах выступили слезы. «Эй, ну ты чего сырость развела?» — строго сказал Ник. «Я вот проведать тебя заглянул, и ты как раз себя пришла». Никто так не радовался моему возвращению, как ты. А тут слезы. Это от счастья. Я... мне...» всхлипнула, пытаясь справиться с эмоциями. «Тут столько всего произошло, а ты... мне и поговорить не с кем было. Разве что Ферд... Ферд...» Внезапно вспомнила, в каком состоянии бросила его в зале инициации. «Он в стазисе...» Сам Кринель следит за его состоянием. «Мне нужно к нему!» – рванулась я. «Погоди!» – удержал Ник. «Он хоть и хреново выглядит, но время еще есть. А ты должна восстановиться!» Тершальтыян дал строгие указания на твой счет. «После того, что тут творилось последние дни...» «Дни?» – уцепилась за последнее слово. «Как говорил аран Вернувшиеся должны помнить себя до того времени, как в них попал яд. И если Ник говорит о днях, значит, я многое пропустила. Скажи, а когда случился прорыв в академии? Позавчера, подтвердил мои опасения Николас. И да, отвечаю сразу, ты провела без сознания два дня. Целители специально держали тебя в таком состоянии. Ты снова едва не выжгла свой дар. Расскажешь, что я пропустила. Давай ты вернешься в кровать, полежишь. А я посижу рядом, обещаю, расскажу все, что знаю сам.